Эмма. Нужно меньше налегать на виски и поддаваться чувствам. Трогательный вечер ввел меня в подобие транса, а Джек Дэниелс починил свои власти. Затуманил рассудок настолько, что я засмотрелась на Джейсона, пока пыталась отыскать шрам под его глазом. Совсем не вовремя мой разум отравился алкоголем и чувствами. Виски вступил в химическую реакцию с эмоциями и обострил каждый нерв. Сила притяжения, могущественнее гравитации притянула меня к Джейсону, но тот заметно напрягся. Его реакция смутила и отрезвила, но не дала мне совершить какую-нибудь глупость. Я никогда так сильно не напивалась, чтобы поддаваться порвам сердца, но сегодня защитный механизм дал осечку. Как же я испугалась. Организм слишком бурно отреагировал на присутствие Джейсона в моей жизни и на то, как он был добр ко мне и моим тараканам в голове. Проделать такой путь, чтобы поддержать в столь непростое для меня время предрождественской суеты. Сколько мужчин сделают такое ради женщины, с которой даже не встречаются? Уилл до сих пор не прислал даже коротенькой смс-ки. После инцидента со Шарамом я слишком усиленно стала проверять телефон. Так можно было отвлечь мысли и глаза от парня на другом конце дивана. Пусть мы и провели вместе слишком мало времени, но Уил мог позвонить или оставить сообщение. Ведь так поступают с теми, кто тебе хоть чуточку дорог. Звонят, чтобы сказать, что уже долетели, или что удачно закончили переговоры, или что угодно. С тем, кто нравится, хочется делиться самыми мелочами своей жизни. Но, видимо, мы с Уиллом пока не перешли ту черту, за которой люди становятся друг другу дороги. «Ждешь звонка от своего миллионера?» – вывел меня из размышлений Джейсон. «Он так и не позвонил?» «Нет, полная тишина, как в своем доме. Он ведь постоянно занят», – сама говорила. «Не пытайся меня успокоить. Даже самый занятой человек может найти минуту в своем плотном графике, чтобы набрать сообщение. Но волнует меня не только это». Говорят, истина в вине. Но в моем бокале булькало виски, а в душе... меланхолия. Смешиваясь вместе, они выталкивают правду наружу, заставляют снять покров тайны собственных мыслей и чувств. Джейсон слушал все мои истории, воспоминания, страхи и до сих пор был здесь, напротив, с таким же бокалом виски, открытым сердцем и полной готовностью выслушать. Я раскрыла ту истину, что сводила меня с ума. Рассказала о Сьюзен Калхун и ее тайной влюбленности в мужчину, которого могла бы влюбиться я, с которым мне было весело, спокойно и интересно, об их совместной поездке в Нью-Йорк, куда меня даже не пригласили. «Не думаешь же ты, что там она может что-то предпринять?» – нахмурился Джейсон. «Ты ее не знаешь. Она умеет получать свое». «Но ну, не твое», – еле заметно улыбнулся Джейсон. Ёлочные огоньки играли на его лице в пятнашки разными цветами. Этому парню с огромным кошельком нравишься ты. Не думаю, что он способен на предательство. Ты ведь не знаешь и его, — кмыкнула я. Но я знаю тебя. Ты бы не выбрала второго такого, как Гэбриэл или я. Его голос дрогнул или мне показалось. Ты умеешь учиться у жизни, так что ты больше не захочешь влюбляться в таких, как мы. Тем более у твоего миллионера явно есть мозги, раз ему удалось сколотить такое состояние. А дурак ни за что бы не изменил тебе с какой-то Сьюзен Калхон. Сердце застучало в бешеном ритме ламбады, когда Джейсон это сказал. Но я не успела даже придумать разумный ответ, как мой мобильник, пронивший молчание столько часов, наконец-то зазвонил. — Вот видишь, как-то невесело улыбнулся Джейсон, вот и твой миллионер. Это Сит, удивилась я, увидев имя подруги, и поникла. Часы над камином натикали уже на десять вечера, а мужчина, который мне нравился, так и не позвонил.